Глава 31. Анна в мундире. Когда я в новом образе вернулась домой, Люция застыла соляным столбом с удивленно выторщенными глазами. Потом начала икать. «Так плохо», — устав наблюдать эту картину, поинтересовалась я у нее. Гос... госпожа Анна, вы ж прям как солдат». Солдаты в юбках не ходят, во всяком случае у нас. В кителе. Сабли на боку не хватает. Так нельзя. Нужно что-то женственное, пышное. У вас такую весь барена обсуждать будет долго. Мало вам прошлых слухов. Мне не интересно, что скажут про мой наряд. Мне важно, чтобы я в нем комфортно себя чувствовала. Куда важнее, что о делах говорят, а не о внешнем виде. Ну, так-то вы, конечно, красавица. Потихоньку стала отходить Люцея от культурного шока. Вам хоть лошадиное седло с попоной пределы все равно любоваться будут, но мундир. Это не мундир, а жакет. Выполненный в стиле, отдающим дань уважения доблестным защитникам Римской империи. Или ты думаешь, что наши воины не заслуживают уважения? Если так, то вроде и уже не так, вроде и уважение, так все и говорите. Тем более, что вы, сапоги со штанами напялить не умудрились. И юбка есть, и кофточка приличная. Чем больше присматриваюсь, тем не так крамольно кажется. Ну, очень необычно. Ни с одной дамой барена не спутаешь. А уж если вас рядом с господином Марко поставить, то не парочка, а загляденье. Вы яркая, а он такой строгий. С виду оба как в мундирах, а все ж понятно, где настоящий мужчина, а где прекрасная женщина. Люция. — раздался голос выходящего из дома ищейки. «Кто к нам приехал, и рядом с кем то меня ставить собираешься? Я же просил докладывать». На полусловии Марка замер и превратился в недавнее подобие Люции. «Кажется, мы с Вероникой немного перестарались. Два пусть и не фонарных, но офонаревших столба всего за несколько минут — это слишком. А я ведь еще в люди не вышла». «У нас намечается карнавал?» Справившись с собой, заявил муж. «Да», — решив немного похулиганить, ответила я. «Мой наряд уже готов. Буду вроде ищейки. Тебе, Вероника, тоже приготовила сюрприз. Дамское платье. Будешь женой ищейки. Правда, здорово придумала ролями поменяться?» «Мне? Дамское?» «Да ты что себе позволяешь? Мало позора! Еще хочешь вылить очередную его бочку на мою многострадальную голову?» «Не волнуйся», — рассмеялась я. «Это всего лишь шутка, и ты не приглашен на девишник. «Ух, не шути так больше». «Хорошо, извини. Ну и как тебе мой образ? Только честно». «Хм...» — после краткого раздумья произнес он. «Чувствуется стиль Тручу. Женственно, ярко и очень оригинально. Не думал, что женщина в кителе может быть настолько привлекательной». И главное, никакой пошлости. Все к месту. Хоть на улицу в таком выпускай после праздника. Мне определенно нравится. Приятно, что так оценил, благодарно кивнула я. Извини еще раз, но я опять обманула. Никакого костюмированного праздника не намечается. Просто захотела услышать непредвзятое мнение. Это теперь мое повседневное одеяние на выход. Хорошо. Если решила, что так лучше, ходи. И никаких возражений? Марка, я тебя не узнаю. Анна, я тоже перестала узнавать тебя, так что тут мы в равном положении. Господин Ищейка, — проблеила растерявшаяся Люция, — но ведь люди всякое говорить будут. Люди? Они уже столько всего про Анну наговорили, что хоть книжку из слухов пиши. Пусть лучше переключаться на ее необычный вид, чем вспоминают про разгульные подвиги. И очень надеюсь, что новый образ заставит всех забыть про нелицеприятный старый. Хороший ход, Анна. Очень хитро придумала. Признаться, поддавшись на творческий азарт Вероники, о таком я даже не задумывалась. Но Марка прав. Стиль средневекового милитари явно не будет ассоциироваться с прошлой мной. Все в копилочку получается. «Благодарю за поддержку», — улыбнулась я. А то меня Люцией немного расстроила, раскритиковав наряд. «И ничего я не хайла!» — возмутилась служанка. «Вам, господам, конечно, виднее, просто сама бы такое не надела ни в жизнь». «Видимо, не я одна представила полную старушку в кителе, поэтому мы с Маркой рассмеялись синхронно». «Что муж, что жена», — проворчала Люция, догадавшись, над кем потешаются. «Пойду пироги из духовки вынимать. А то мало того, что целый день оба где-то пропадаете, так еще и не евши. А еще в мундирах». Ну ведь смотримся, хорошо?» — Азарно спросила я, взяв Марка под руку. «Красавцы!» — уже потеплевшим голосом довольно прокомментировала она. «Всему Барена на заглядении, парочка! И чего вам раньше вместе не жилось?» После этого вопроса Ищейка перестал улыбаться и решительно убрал мою руку. Явно вспомнил прошлое. Ну вот зачем Люция о нем напомнила. Понимаю, что не со зла, но прямо отчитать ее захотелось за длиннющий язык. В этом городишке, кажется, у многих женщин такая проблема. Говорят, что не попадя, а потом слухи всякие ползут. Хотя мужчины некоторые не лучше, если вспомнить ленивого капитана Эдмонда. «Анна», — произнёс Ищейка холодно-деловым тоном, — «попрошу в мой кабинет. Дела не ждут». «Какие дела, не поев!» Тут же отреагировала служанка, так и не поняв, что испортила момент. «С домом после развода определились, а теперь с остальным хозяйством разобраться нужно», — сказала я. «Тебя как лучше делить? Вдоль или поперек? «Ой!» «А ты как думала? Я считаю, что лучше поперек, Чтобы мне не голова с длинным языком перепала». «Ой!» — опять повторила женщина, до которой теперь начала доходить, что сболтнула. «Да, Люция», — по-своему интерпретировал все Марка. Я понимаю твое желание снова свести нас с Анной, но позволь нам самим решать свои личные дела. «Ухожу, ухожу», — промямлила она и припустила в сторону кухни. Оказавшись в кабинете ищейки, муж сразу же попытался заступиться за Люцию. «Не обижайся на нее». «И не думала», — призналась я. «Просто согласна с тобой, что у нас и без посторонней помощи все сложно». Мне хочется расстаться с хорошими друзьями и лишний раз не вспоминать неприглядное прошлое. «Значит, ни одному мне хочется расстаться?» зацепился он за фразу. «Разве у меня есть варианты, если ты все решил? Бегать следом и просить о помиловании не собираюсь. Ну и усложнять нам обоим жизнь лишними склоками тоже не хочу». «Да, ты права», — вздохнул Марка. Признаться, мне тоже нравятся новые отношения, что между нами складываются в последние дни. Разрешение на развод ждать еще слишком долго. Я не тешу себя большими надеждами, что нам его обязательно дадут. Поэтому давай будем добрыми товарищами. Хотя иногда и воспринимаю тебя по-прежнему своей женой. Неверной женой. «А если разрешения не будет?» Пошла я на провокацию. «Как ты сможешь жить со мной?» «С такой, как сейчас или с прошлой Анной?» «Сегодняшней». «Удивительно, но мне это уже не кажется неприятным испытанием», — признался он. «Спасибо и на этом. Марко, а можно вопрос? Он очень личный, поэтому если не готов ответить честно, то лучше промолчи. Чем я тебя зацепила в свое время? Простая необразованная крестьянка, обманувшая с беременностью и не с самых строгих нравов, Неужели для блестящего аристократа не нашлось более достойного объекта для любви? Никогда не поверю, что только на красоту позарился. Извини, но промолчу. Раз ты за три года этого не поняла, то сейчас тем более объяснять нет смысла. Тогда не лезу больше с личным. Если захочешь, потом сам расскажешь. Перейдем к делам? Облегченно вздохнув, Ищейка достала из стола большой лист бумаги и объяснил — это план подземелья где хранится я поняла перебила его как понимаю крестиком отмечена городская казна а это что за выходы это ведь не только подземелье нарисовано но и первый этаж магистрата анна удивленно уставился на меня марка это действительно первый этаж ну как как ты догадалась упс все время забываю что нельзя быть слишком умной Очередной прокол Венера. Нужно исправлять ситуацию. Ну, бургомистр же говорил, что в подземелье лишь один коридор, проходящий через комнату охраны. Крестик не просто так поставили. Значит, это и есть городская сокровищница. Можно все было на маленьком кусочке бумаги нарисовать, а тут столько всего начертано, что и последней дури станет ясно о плане первого этажа. А по краям картинки в линиях дырки. Значит, там нет стены, должны быть выходы. «Так, как у тебя просто все получается?» «Не сложнее, чем суп варить», — рассмеялась я. «Ты не отвлекайся». «Да, конечно. Вот тут и тут двери, которые будут закрыты и без охраны. Через них преступники не пойдут, так как будут на виду у прохожих. А вот эта дверца выходит во двор. Гуляющие парочки сюда редко заходят. Значит, иного пути у воров нет». Как только они окажутся внутри магистрата, мы на всякий случай ставим у входа засаду. «А если они решат сбежать не тем путем, которым пришли?» — спросила я. «Предлагаю обезопаситься и остальные двери подпереть чем-нибудь снаружи. Естественно, когда Варюги уже в магистрате будут». «Не помешает», — согласился Ищейка. «Не зря я тебе план принёс. Дальше всё просто. Мои люди уже будут внутри здания». Как только банда окажется в подземелье, мы отправимся вслед за ними. «Лучше не сразу», — опять вмешалась я. «Могут услышать шаги. Необходимо дать время на вскрытие казны». «Извини, оговорился. Пять минут мы им предоставим. Потом, чтобы не шуметь, мои парни наденут на сапоги войлочные подошвы и займут комнату со спящими стражниками. Часть останется на выходе из неё, а также на выходе из подземелья». Подстраховываешься на всякий случай? Да, Анна, в таком деле лучше не быть самоуверенным. Полностью с тобой согласна. А дальше что? Вяжем преступников. В магистрате есть особые комнаты, вроде тюремных. Там мы проведем допрос, чтобы не тащить к страже и не спугнуть подельников в порту. Потом, как понимаю, выбьете показания и захватите остальных бандитов? Все так. На твой свежий взгляд, ничего не упустили? «Я уже убедился, что ты умеешь своеобразно не только одеваться, но и думать. Поэтому не стесняйся возражать». «А чего тут возразить? Ты только покажи мне место, где буду находиться я». «Дома», — огорошил меня Марко. «Риск хоть и маленький, но он присутствует. Незачем тебе лезть под бандитские ножи». «Ответ неправильный. Меня стоит взять. Обещаю в первые ряды не лезть, а вот с той рыжей официанткой лучше мне поговорить». Чую, очень хитрая девочка. С вами мужчинами обязательно начнет кокетничать, на давить и строить из себя овечку невинную. А со мной наедине подобный номер не пройдет. Много времени сэкономить можем. Возьми, Марка. Умоляюще посмотрела я на мужа. Как друга прошу. В конце концов, это же ко мне обратился казначей за помощью. Поэтому получается, что и дело мое. Плохая идея. Тогда я сбегу из дому и сама припрусь в магистрат. «Людей у тебя мало, так что жену стеречь некому». «Анна, это нечестно. Нечестно отстранять меня от дела. Лучше договаривайся, Ищейка. Учти, у меня нервы слабенькие, могу и напиться от обиды. И ты будешь виноват в этом». «Чёрт с тобой», — раздраженно ответил он. «Лучше пусть тебя прирежут, чем опять на этот позор смотреть. Ну и ты учти, сунешься первый, я тебя... Спасибо». Опять мило улыбнулась я, прекращая ссору чисто по-женски. Не переживай. Послушней меня, женщина, во всем барена не найдешь. К тому же я буду за твоей надежной спиной. Уйди, шантажистка. Хмуро, но явно оттаяв, произнес Марка. Теперь еще и за тебя переживай. До скорой встречи, напарник. Поднимаясь, чмокнула я его в щеку. У нас с тобой хорошая команда. Анна! Скачил муж, явно не ожидавший такого проявления благодарности. Что? хотел еще раз сказать что тебе действительно идет новый наряд до скорой встречи